Глава одиннадцатая. Не трогай шнур. Полутьма, окутавшая спальню мистера Эра, сгущалась вокруг кровати с бархатным пологом, откуда и прозвучал голос. Джон вызвал меня сюда с позаранку, а когда я спросил, зачем, только головой тряхнул и, как всегда, проговорил, затевает что-то. Лицо хозяина неясным пятном белело на подушке. В комнате было темно. Лишь сквозь щелочку между тяжелыми гординами, которые я хотел было отдернуть, пробивался солнечный свет. Я опустил руку. — Что стряслось, вы больны? — спросил я. — Прежде меня никогда не вызывали в спальню мистера Эра. — Нет, — ответил он. — В общем-то... Он умолк. Я снова потянулся к гординам и дернул шнур, что из сил. Слепящие лучи солнца, пронзив комнату, ворвались под мягкий полок кровать. «Будь ты неладен!» — взревел ее обитатель, закрыв глаза ладонями. «Строптивец неблагодарный!» «Вы больны!» — воскликнул я. В резком утреннем свете стало видно, как осунулось лицо мистера Р., как растрепаны волосы. Я приблизился на пару шагов, скомканная под правой рукой простыня в крови. «Что с вами?» Положив руку на его плечо, я нагнулся поближе. Мистер Р. раздраженно оттолкнул меня. «Что со мной?» «Со мной?» «Спроси лучше, что с тобой?» «Пьешь, гуляешь всю ночь, дуешься в карты». Вот, воспитал лоботряса на свою голову. «У вас кровь?» Не обращая внимания на его ворчание, сказал я. «Что случилось?» «Где рана?» В ответ он выпростал из-под простыни руку, она оказалась туго замотана носовым платком, поморщившись, я развернул платок, засохшая на ладони буроватая корка лопнула, и из трещины сочилась кровь. Я осмотрел пораненную руку. Кожа была сухой и горячей. Порезано чем-то острым, основание большого пальца рассечено почти насквозь. Будь удар чуть сильнее, остались бы без пальца. Мне вспомнилась загадочная ночная гостья. Кто на вас напал? Почему ты думаешь, что на меня напали? Кто-то же держал поранивший вас нож, и не думаю, что это были вы сами. Глаза мистера Эра вспыхнули. — Что ты видел? — Женщину в белом. — Женщину в белом, — говоришь? — Женщину в белом. — А то как же! Призраки мерещатся с пьяных глаз. Призрак был вполне материальный. Настолько материальный, что сбил мисс инграм с ног. И тут он улыбнулся. Так мисс Инграм досталась? Этой подробности я не слышал. Я вдруг вышел из себя. Как угодно. Но прошлой ночью здесь была живая женщина, которая ненавидит вас и стремится причинить вам вред, и уже причинила. Она напала на вас. Она хотела вас изувечить, если не хуже. «Попридержи язык!» Вдруг приподнявшись с подушки, прикрикнул мистер Р. и тут же без сил рухнул на кровать. «Никто на меня не нападал!» Почти прошептал он. «На вас напали, сэр, но сейчас это неважно. Надо привезти врача». «Нет-нет!» Здоровой рукой он остановил меня. «Нет, моим врачом будешь ты». Решив, что он бредит, я снова поднялся, но он потянул меня обратно. Я серьезно, Хитклифф. У меня есть причины, и весьма основательные, к тому, чтобы никто об этом не узнал. Даже Джон! Я не впущу его в комнату нынче утром. Нет, приходить ко мне будешь только ты. И что бы ты ни увидел, никому ни слова. Обещаешь? — Давайте не будем больше тратить время на разговор. Позвольте мне привезти Картера. — Сначала обещай. — Ну, хорошо, обещаю. Можно идти? — Вот уперся. Я же сказал, хирургом будешь ты. — Ты помогал Дэниэлу оперировать лошадей, так ведь? — Да. — И кое-чему научился? — Немного. — Хм. Даниэл, говорит, — ты превзошел его. — Во всяком случае наложишь мне швы. Нет, нет, ты не ослышался. Ты же сам видел, мой большой палец совсем отбился от своих приятелей. Вот и соберешь всю компанию вместе. Давай, мой мальчик, зашьешь человеческую рану не хуже лошадиной. Иди, возьми свои орудия пыток. Еще только расцветает тебя никто не увидит. А если увидят, подумают, что ты возвращаешься после любовных похождений, ведь комната мисс Инграм рядом с моей. Видно, не так уж он был плох, хватало сил язвить. Наскоро забинтовав его руку, я вышел. Спустя десять минут, когда я вернулся с инструментами, он дремал, но, заслышав мои шаги, сразу проснулся. Никого не встретил? Нет, все спокойно. «Я выбрал самую маленькую иглу и зажим. Будет больно. Принести из столовой бренди? Есть средство получше. Открой средний ящик туалетного стола. Да, здесь. Достань флакон и стакан». Я вытащил то и другое. Во флаконе плескалась темная жидкость, и когда я повернул его к свету, жидкость вспыхнула рубиновым огнем. «Хорошо». Теперь полстакана воды. Потом до метки эликсира. — Опиат? — спросил я, отмерив дозу. — Нет. Впрочем, не знаю. Может, в нем опиум, а может, мышиное ухо или крыло летучей мышь, из которых, мне кажется, его в основном и делают. Я получил это от одного травника в Италии для дуэли, ради которой я добывал его. Он мне не понадобился, но я суеверно храню эликсир до сих пор. Он одновременно снимает боль и укрепляет сердце. Мне кажется, я всегда ощущаю его действия. Он с трудом сел и решительно положил на стол руку. Начинай. Я очистил тампоном рану и приступил к операции. Разрез оказался глубоким. Соединив края мышц, я стал сшивать кожу. Легко представить, что даже для человека, находящегося под воздействием волшебного итальянского снадобья, этот процесс должен был казаться достаточно мучительным, так что я решил отвлечь моего пациента наиболее доступным мне способом разозлить его. — Скверная рана, — рассуждал я, вонзив нож, его еще и повернули, как только кость выдержала. — Что же это за женщина в маске? Почему она на вас напала? Стрела достигла цели. Щеки его вспыхнули, брови насупились. Я же сказал, никто на меня не нападал. Чушь. У, по крайней мере, никто, кому можно было бы предъявить претензии с точки зрения закона и морали. Выкинь это из головы. А если не получится, то хотя бы запри там наглухо. Намекнешь хоть одной живой душе, и я пропал. Но постой и сказал, она была в маске. Я подробно изложил обстоятельства ночной встречи, приведя длину своей повести в соответствии с длиной накладываемого шва. Рассказывал о мошенничестве Ингрэма, о появлении мисс Ингрэм, об обвинении Линтона, опустив, разумеется, подробности о моем неожиданно открывшемся даре и подоплеку наших с Линтоном отношений. Пока я говорил, лицо мистера Эра прояснилось, что-то в моем рассказе развеяло, видно, терзавшую его тревогу. К концу он уже искренне посмеивался. Пока я упаковывал инструменты, он разговорился даже больше обычного, очевидно, под действием снадобья. Ей-богу, Хитклифф, ты околпачил их всех. Твоя снисходительность к Ингрему, как любезно и вместе с тем расчетливо... А он-то такой щеголь! И всего лишь жалкая марионетка своей глупой выходкой отдал себя в твои руки. Можешь теперь дергать его за ниточки, как только пожелаешь. А по отношению к Линтону ты был великодушен и осмотрителен. Должен сказать, он удивил меня с его-то манерами так разозлиться и выйти из себя ни с того ни с сего. А мисс Ингрэм... Ай да хит, Клифф, заарканил. Но будь осторожен. Твоя добыча не так уж безропотна. Того и гляди, тебя самого приберет к рукам. Я пожал плечами. Да мне дела нет до нее. Само собой. Ты верен своей безымянной даме. Но у мисс Инграм есть одно преимущество. Она реальна и весьма соблазнительна, а ее соперница — лишь бесплотная тень. Такое направление разговора мне было не по душе. Слышите, внизу какой-то шум, сказал я. Если хотите сохранить в тайне мой визит, я должен идти. И двинулся к двери. Нет. Тс. Секунду. Шаги за дверью. Есть еще один выход. Я указал на окно. Молодец. Заметил. Оно выходит на крышу галереи. Лет двадцать назад, когда мы с братом были в твоем возрасте, этим путем частенько пользовались. Я сверну эти окровавленные тряпки, сунь их в свой чемоданчик, потом сожжёшь. когда да, Хитклифф, тебе придётся взять на себя все обязанности хозяина, по крайней мере, сегодня. Скажи им, что я нездоров. Вчерашние подозрения на ангину оправдались. Эта сказочка вдвойне правдоподобна. Во-первых, со мной и раньше это случалось. А во-вторых, сбывается диагноз леди Инграм. Она будет вполне удовлетворена. Но я, возможно, подпорчу ей удовольствие, попозже присоединюсь к вам. Поклонившись, я сбросил чемоданчик с инструментами на обвитую плющом крышу, потом перекинул ногу через подоконник, но тут мистер Р. снова задержал меня. — Кстати, хитклифт ты слышал? — как бы, между прочим, обронил он. — Ночью в доме был посторонний я уразумел, что мой опекун уже сформулировал официальную версию ночного происшествия и в этой лукавой манере намерен преподнести ее мне. Что за посторонний? Женщина в белом, ряженая, гадалка, цыганка, судя по всему. Показавшись на вашей пирушке, потом она прошла на кухню, а оттуда, столкнувшись с кухаркой, ускользнула. Ничего не украдено? Пыталась взять игрушку лорда Ингрэма, маску, но убегая бросил. Хорошо, что не случилось ничего посерьезнее, ведь, по вашему мнению и по моим наблюдениям, мы одни, сэр, нет нужды притворяться. У нее отчаянный нрав. Она вне себя от гнева или боли, не знаю отчего именно, но ярость настолько застилала ей глаза, что вместо горла она перерезала вам палец. Секунду мистер Р. сверлил меня глазами, а потом вдруг, отбросив приличие, закричал «Убирайся! Убирайся!» Усел тут на подоконнике, как черный ворон, и кличет беду. «Не нужно мне твое зловещее карканье! Или смени его на что-то более радужное, или...» И вдруг он с неожиданной силой вскочил с кровати, будто собираясь меня столкнуть, но я спрыгнул на крышу галереи и вовремя убрался. Два часа спустя, подходя к столовой, я услышал возбужденный гул голосов. Обсуждали события предыдущей ночи. Я отворил дверь. Леди Ингрэм, Мэри и миссис Дент сгрудились вокруг Ингрима. Он взглянул на меня поверх голов. — Потрясающая новость, Хитклифф. — Наша вчерашняя загадочное гостье, цыганка. Похоже, из табора, что стоял до нынешнего утра на Хейском лугу. А сегодня, когда их обнаружили, они снялись с места и исчезли. Леди Ингрем воздела руки. — Эта ведьма могла нас всех убить прямо в постелях. Полковник Дент, оторвавшись от кофе, назидательно поднял палец над скрюченным подагрой коленом. Сама она не представляла для вас опасности, леди Ингрэм. Мне хорошо знакомы все трюки, на которые пускаются эти люди. Эта мерзавка всего лишь заслана на разведку, а остальные ждали на улице. Она должна была, затаившись, разнюхать, какие ценности есть в доме, где они находятся, и рассказать главным тем, что прятались в кустах, а они потом напали бы на дом. Таилась она довольно странно. — заметила Бланш Ингрэм с чашечкой кофе, стоявшая у открытого окна в стороне ото всех. — Появилась среди нас с душераздирающим воплем. И интересовали ее не побрякушки, а мистер Хитклифф. Леди Ингрэм подняла лорнет. — Милая, не хочешь ли ты сказать, что была здесь среди ночи с джентльменами, играющими в карты? — А почему бы нет, мама? Здесь был Тед он вполне мог сойти за дуэнью и даже наш младший хозяин образчик благопристойности счел вполне приемлемым пригласить меня и она не без лукавства отвесила мне поклон мне пришлось оставив без внимания подмигивание теодора инграма подтвердить что все было в рамках приличия а потом я сменил тему поведал им о недомогании мистера Р., что как и предполагалось вызвало большой интерес Потом я предложил поехать на прогулку, закончив рассуждениями, кто в каком экипаже поедет. Мое предложение направило тревоги «Лидия Ингрэм» в новое русло. Достопочтенный мисс Бланш не терпелась поехать верхом, но вдова предпочитала не выпускать неугомонную дочь из поля зрения. В конце концов, компромисс был найден. Им предоставят небольшую открытую двуколку, Бланш сама отвезет матушку в аббатство, но мистер Хитклифф тогда вам и мистеру Линтону не останется места, — сказала Мэри Ингрэм. — Мы с Линтоном поедем верхом, — ответил я. Мистер Р. дал ему Вельзевула. — Ей-богу! — вступил не без горячности полковник Дент. «Если бы не проклятое колено, поехал бы с вами». «О, нет!» — обратилась ко мне миссис Дент. «Боюсь, это невозможно. Эдгару сегодня с утра не можется. Он сказал, что останется дома». «Не может? побагровев лицом, прорычал полковник. «Не может, щенок! Это он наше общество переносить не может. Опять шесть книг проглотить очень даже может». С ворчанием он пытался высвободиться из кресла, я подал ему руку, поднявшись, он потянулся за палкой, я его быстро в чувство приведу. — Пожалуйста, Гаральд, не будь таким напористым, — забеспокоился его жена. — Эдгара так огорчили ночные события, эта цыганка. — Так вот в чем дело. Разнюнился и прячется от женщины? — И вы еще хотите, чтобы такого я сделал наследником Дентов? — — Посмотрим. Мисс Дент стиснула руки, полковник вышел из комнаты, из холла послышался тяжелый стук его трости, он направлялся к лестнице, ведущей к спальням. Вот так случилось, что, как я и предполагал двумя днями раньше, мы с Эдгаром Линтоном отправились верхом во главе нашей маленькой процессии. Но мы не говорили о тебе. Мало того, мы вообще ни о чем не говорили. Эдгар был молчалив и замкнут. Ссылаясь на нездоровье, он, вероятно, не солгал. Минувшей ночью он изрядно нагрузился, столько вина и быка бы свалило, а в довершении ко всему наш последний разговор. Не знаю, много ли из него он помнил, но что-то помнил наверняка, судя по тому, что старался не слишком приближаться ко мне или не исчезать из поля зрения сидящих в экипажах. Зато мне представился прекрасный случай полюбоваться, как Линтон ездит верхом. Он оказался слабым наездником. Напряженные колени ударялись о седло, ноги застыли в стременах. Руки отчаянно стиснули повод, так что костяшки пальцев побелели. Вельзевул прядал ушами и косился на меня, будто спрашивая, что это за деревяшка у меня на спине. Его седок позволил ему идти лишь умеренным шагом, и за Линтоном вся процессия ползла к аббатству со скоростью улитки. Впрочем, меня это не волновало. Прошлой ночью я понял, эта судьба ведет меня, и поступь ее так же тверда, как шаг моей верной гнедой кобылы. Что проку спешить? Ведь чему быть, того не миновать. Мисс Инграм, однако, была не столь терпелива, да и из какой стать? От удовольствия нестись галопом пришлось отказаться. И она мирилась с черепашьим шагом в полной уверенности, что ей за это положено вознаграждение. И вот, несмотря на предостережение Линтона и сопротивление матери, она решила его получить. Не обращая внимания на призывы леди Ингрм, она изо всех сил хлестнула лошадь, та рванула, увлекая за собой двуколку и оставляя позади двух верховых вниз туда, где дорога расширялась. Возможно, мисс Ингром рассчитывала вовлечь в эту гонку и меня. Но я медлил. Ее мать готова была впасть в истерику, и Бланш оставила эти игры. Пришлось ей искать более мирных развлечений. Сначала она попыталась хлыстом сбить с Линтона шляп. Это оказалось слишком просто. Никакого удовольствия. Тогда, пристроившись рядом со мной, она затеяла кидаться фруктами. Для этой пасторальной поездки она нарядилась пастушкой, и, как у всякой истинной пастушки, у нее была хорошенькая корзинка с фруктами в одной руке и посох в другой. Я принял игру, но ненадолго. Вскоре мне наскучило перекидывать фрукты, стараясь не задеть колени леди Инграм, и я, опустив Минерву в голоб, оставил всех позади под предлогом, что надо разведать дорогу. Впрочем, это и не было предлогом. Дороги я действительно не знал. В своих одиноких прогулках я всегда добирался до аббатства другой тропинкой, слишком узкой даже для двух верховых. День был из тех, что ты любила когда-то, Кэть. Свежий ветерок теребил кроны деревьев, взметал нежную листву, налетал острыми сладостными порывами, под которыми ты, видишь, Стелится по земле трава, раскачиваются ветви, будто лесная фея или дух сзывает всех на праздник. И в сияющем небе мчались белые облачка, лишь на мгновение затеняя лучи солнца. В такие дни, помнишь, еще детьми мы валялись в траве на вершине крутого склона, а потом скатывались вниз. Как сердилась Нелли, увидев твой испачканный передник, или, когда подросли с того же холма, галопом спускались на пони. Все это вспомнилось мне, когда, оставив всех далеко позади, я добрался до крутого откоса, у подножия которого лежал мостик, ведущий в аббатство. А оно уже виднелось над верхушками деревьев на холме по ту сторону оврага. Наша развеселая процессия еще не показалась, и я решил спуститься и проверить, пройдут ли по мостику экипажи. Миновав первый же поворот, я вдруг почувствовал, что все здесь другое, даже, пожалуй, и климат. Стволы деревьев тянулись почти параллельно склону, так он был крут. Склон порос деревьями, и, ступив под их сень, я оказался в полутьме. Казалось, в этом всепроникающем мраке не только видеть, дышать трудно, воздух будто сгустился, напоенный неведомыми испарениями, губительными для всего живого. Волосы у меня зашевелились я резко стегнул меняру. Не ветерка. Стих и шелест листвы, что сопровождал меня весь день. Вот эта неожиданная тишина верно и встревожила меня. А причина ее была, по здравому размышлении очевидна. Крутые склоны оврага и густой лес гасили любое движение воздуха, кроме, может быть, сокрушительной бури. Глубокое безмолвие висело в мертвом здешнем мире ни ветерка, ни птичьего пения, лишь далекое журчание, по дну расселенный бежал ручей. Я отпустил поводья, гнидая перешла на шаг, мы продолжали спускаться. В воздухе поплыл влажный зловещий запах. Мы спускались, и он усиливался.